Глава тридцать первая. «Все готово, Ваше Величество!» Хантер вздрогнул, так внезапно появился в его покоях файлах. Страх на мгновение ледяной рукой сковал горло, перекрыл дыхание, но король быстро отогнал от себя неприятное чувство. Вздор! Не мог в файлах соткаться из ниоткуда. Безусловно, его видели. Хотя бы часовые во время очередного обхода. И все же закутанная в серый плащ фигура вызывала жгучую неприязнь. «Подожди!» Король вернулся к бумагам и закончил писать. Тщательно промокнув черновик указа, он убрал его в стол и лишь тогда поднялся. В глазах Файлаха читался молчаливый вопрос, но Хантер не спешил на него отвечать. Он колебался и после череды сомнений пришел к выводу, что изменит принятое ранее решение. — Вы как тень, Файлах! Тень правосудия, Ваше Величество! Файлах едва заметно улыбнулся и прошел вглубь кабинета. В руках он держал точно такой же плащ, что надежно маскировал его фигуру. «Мой брат рвет и мечет!» Хантер сделал выразительную паузу и покосился на подданного. Ни единый мускул не дрогнул на его лице. «Похоже, — едко заметил король, — вас это совершенно не волнует. Все, Венни подчиняется вашему слову. Есть ли у меня повод для волнения?» в Файлах напомнил о данном вчера обещании. Король поморщился. Скверный выдался день. Девчонка, поднявший голову брат, теперь еще явно ждавший награды в файлах. Хантер бы возвысил его, но опасался, что в файлах у Морризону мало обычного дворянства. Он умен, хитер. Пусть и прятал это за маской верно подданного. Сплошные маски. Хантер в сердцах стиснул в кулаке первый попавшийся лист бумаги и швырнул в мусорную корзину. «Ничего, секретарь переделает. Пора совсем покончить». Король полагал, что, заполучив артефакт, Дорианов обретет покой, но проклятое прошлое упрямо лезло из могилы. Ему необходимо раз и навсегда обезопасить себя, уничтожить свидетелей собственных преступлений, любые намеки на нелегитимность рода Авелонов на троне. Пусть некогда Анвар Великий сделал наследником престола другого сына, потомки Ведьмака представляли угрозу. Среди дворянства наверняка нашлись те, кто поддержал бы Дорианов. «Что поделать? Люди не золотые монеты. Не каждому нравится, как и короли из династии Авеллонов. У меня к вам еще одна просьба файлах». Хантер принял из рук подданного плащ и набросил на плечи. «У моего брата хранится одна книга. Я хочу, чтобы вы принесли ее мне». «Почему бы вам самому не забрать ее, ваше величество?» Хантер нахмурился. «Если бы все было так просто». Он чувствовал нараставшее недоверие Гейла, Если тот не отдал гербовник тогда, то уж точно не вернет его теперь. Потребовать силой — это означало признаться в содеянном преступлении. Гейл не в файлах, ему не заткнешь рот золотом, не прикажешь молчать, казнить, убить. Порой в минуты черной меланхолии мысль казалась соблазнительной. Но брат — его единственный наследник. Пока единственный. К тому же он Авелон, а не какой-то Дориан. «Потому что я так хочу». От волнения фраза прозвучала громче, нежели следовало. «Нужно успокоиться. Никто не должен ничего заподозрить. Ирен Дориан всего лишь сбежавшая ведьма. Одна из многих. Таковой должна остаться в глазах Файлаха. Потому что вам проще это сделать только и всего». Взяв себя в руки, Хантер улыбнулся. «Вы не можете вечно скрываться от своего начальника? Опять-таки у вас есть обязанности. Например, расследование смерти Тьесы Спенсер». «Ваше Величество, нами ведь уже установлено. Бросьте, в файлах!» — отмахнулся от его слов король. «Мне все известно. Понимаю, проще всего повесить оба убийства на одну ведьму, но, увы, бедняга Эдисон со страху наговорил много чего, потом и вовсе помутился рассудком. Брат был у него, беседовал с ним». файлах напрягся в ожидании продолжения, но его не последовало. Хантер не собирался его обвинять. «Вы обсуждали показания Тьеса Миштана с его светлостью?» уточнил он. «Ну да». Легкомысленно пожал плечами король и тайком перевернул перстень Дориана в камнем внутрь ладони. «Он приходил снова, и мы обо всем поговорили. Не беспокойтесь». Заметив промелькнувшую по лицу файла Хатень, поспешил успокоить его Хантер. «А вас тоже». «Гейл недоволен, но не более. Вы несколько переусердствовали. Не разобрались. Так ведь в файлах?» голубые глаза монарха скользнули по лицу собеседника, но ничего примечательного не обнаружили. Немного страха, немного сожаления, чуточку стыда, обычные эмоции в подобной ситуации. Я взял на себя смелость предположить, что проклятие приобрели у ведьмы, проживавшей во дворце. На Тьеса набросили бросили подозрения, его светлость лично просила его проверить. — Его светлость? Вот как! — хмыкнул Хантер, окончательно потеряв интерес к оправданиям подданного. — Тогда вам тем более нечего опасаться. «Я напомню брату, что он сам виноват в ошибке. Гейл требует быстрого, скорого результата. В угоду ему вы перестарались. Я действительно полагал, будто Тьес виновен. Он странно себя вел, искал встречи с леди, в файлах вовремя поправился и обтекаемо назвал Ирен ведьмой Дориан. Его задержали во время разговора с ней. Откуда же мне было знать, что Тьес Миштон тоже заподозрил неладное?» Вдобавок вскрылся характер его отношений спокойный, весьма интимный. Словом, я счел возможным ускорить признательные показания. «Все мы ошибаемся, милый Файлах», – добродушно рассмеялся Хантер и похлопал его по плечу. «Не погрешим только Всевышний. Главное, вовремя исправить свои ошибки. Но, полагаю, за этим у вас дела не станет. Вы найдете автора проклятия. Хвала небесам, хотя бы с моей Агнесой все ясно». «Страшно подумать», – сокрушенно покачал головой монарх. Стерва из мести могла отравить меня или принцессу Анну. Но теперь ни вам, ни вашей дрожащей невесте ничего не угрожает, заверил в Файлах и взял на себя смелость поторопить короля. Не смею указывать Вашему Величеству, но нам лучше вернуться до рассвета. Да, конечно, рассеянно ответил Хантер. Как всегда, прошу сопровождать меня, а потом ненадолго оставить одного. В файлах почтительно склонил голову. Разумеется, как будет угодно, вашему величеству. После возвращения во дворец Гейл велел Себастьяну вернуть зеркала обратно и теперь пристально вглядывался в бездонную глубину одного из них. Чуда не произошло. Несмотря на все старания Ирен, ей не удалось стереть физические напоминания о покушении. Они потускнели, побледнели, кожа стала ровнее, но лицо Гейла никогда не станет прежним. То же он мог сказать о своем сердце. Герцог медленно провел пальцем по самому длинному шраму, пытаясь представить вместо своих рук ее. С тех пор, как пропала Ирен, он не находил себе места. А еще убедился, что брат ему не союзник. Ядовитая горечь отравляла душу. Как Гейл мог столько лет не замечать отсутствия братской привязанности? Хантер использовал его. Брата вполне устраивала нелюдимость, покорность Гейла, его готовность в любое время дня и ночи сорваться с места во имя короны. Корона, которая не принадлежала ни одному из авилонов. Истрепанный, немного пострадавший от огня гербовник, лежал на кровати. Тонкие пергаментные листы обнажили тайну, которую старательно скрывали много веков. И все же Гейл стиснул голову руками и отвел взгляд от зеркала. Все же Анвар Великий в свое время лишил принца Солора прав на престол, отдав ему в управление земли, позже превратившиеся в графство Эшбрак. На это намекали страницы летописей. Гейлу удалось раздобыть их, копии оригинальных списков. Проверить или опровергнуть записи не представлялось возможным. Если где-то и сохранились древние грамоты, то их уничтожили. Само собой, не сохранились и завещания легендарного короля. Зато вот она, прямая линия, восходящая от Солора к графам Дорианам, она обрывалась во времена Артура Птицелова, когда составили крамольный гербовник — В новом Гейл несколько раз проверил, Солар будто не существовал вовсе. А история семьи Дориан начиналась четырьмя веками позже Анвара Великого. Проще всего притвориться, будто спасенный из огня гербовник подделка. Но герцог привык смотреть неприятной правде в лицо. Теперь он знал, почему брат спешно приказал избавиться от древних документов. Каких именно, Гейл узнает с минуты на минуту от старого архивариуса, Он уже вышел на покой, но вряд ли откажется от приглашения герцога заглянуть на вечерний разговор. Она не лгала. Слова камнем упали на пол. Сделав глубокий вдох, Гейл вернулся к кровати и спрятал гербовник под подушки. Не слишком надежный тайник, но и оставлять его открыто на виду нельзя. Слишком ценная улика. В дверь робко постучали. «Войдите», — отрывисто приказал Гейл и поправил сбившийся ворот рубашки. Он полагал, что привезли архивариуса, но вместо него в спальню вошел один из подчиненных. — Ну? — Гейл весь обратился вслух. Время позднее, перевалило за девять часов вечера. Вряд ли его побеспокоили просто так. — Я видел Тьеса Моризена, старательно отводя взгляд от обезображенного лица начальника, доложил инквизитор. «Где — Где? — встрепенулся герцог. — Заместитель словно в воду канул. Не появлялся ни на работе, ни дома. Здесь, во дворце, мы едва не столкнулись в коридоре. Я окликнул его, но Тьес сделал вид, будто не слышит. А еще на его имя пришло вот это. Инквизитор протянул Гейлу запечатанный конверт. «Я посчитал необходимым передать его вам», — подобострастно добавил он. Тьеса не застали дома, принесли по месту службы. Герцог укоризненно качнул головой. С тех пор, как в его ведомстве запахло жареным, а кресло под файлохом закачалось, началась активная подковерная борьба за его должность. Однако вечерний посетитель напрасно ждал поощрений. Если Гейл надумает сменить заместителя, то выберет его совсем за другие заслуги. «Давно ты его видел?» Герцог задумчиво изучил сургучную печать. «Хм, принадлежит нотариусу?» «Нездешнему. Из соседнего графства, Тей. Интересно, какие там дела у Файлаха?» Инквизитор нахмурил лоб, припоминая. «Да с час назад». Найди его или вот что прикажи не выпускать из дворца скажи я хочу поговорить дать новое поручение Чуточку раздосадованный подчиненный склонил голову и попятился к двери. Гейл бросил неторопливый взгляд на часы куда запропастился архивариус с другой стороны старость нужно уважать бывший хранитель архива в королевской библиотеке в том возрасте когда не пристало спешить адресованный в файлах у конверт мозолил глаза. Гейл рассмотрел его на просвет, какие-то бумаги. Он положил конверт на каминную полку, отнял руку и передумал. В силу обстоятельств герцог имел полное право с ним ознакомиться. Пусть брат и настаивал на том, чтобы замять ошибки Файлаха, как он их называл, Гейл придерживался другого мнения. Последней каплей стало расследование дела и Спенсер. Оно не сдвинулось с мертвой точки. Файлах успокоился на том, что установил причину смерти певицы и благополучно убрал дело под сукно. Через полгода, по внутренним правилам Инквизиции, его закроют и сдадут в архив. Внутри оказалась справка о погашении долгов по имуществу некой Эрнестины Стейн и еще несколько копий старинных документов, где фигурировала та же фамилия. Гейл в недоумении просмотрел их. Никакой подсказки. Просто записи о рождении, смерти, женитьбе, наследственные дела. Выборка заканчивалась на некой Лилиан Созер, графини Тейп в замужестве Стейн. Темный разберет, что здесь происходит, раздраженно пробормотал он и, устав ждать архивариуса, вытащил запыленный хрустальный шар. Вот удивится, дежурный офицер, когда услышит его голос. В последний раз Гейл пользовался местной связью, а пользовался ли он ею вообще? Герцог нахмурил брови, припоминая, что делать со всеми этими рычажками. В свое время один умелец из Академии наук оснастил дворец четырьмя шарами внутренней связи. Один достался королю, второй — наследному принцу, третий и четвертый — распределила между собой охрана. Потом, по наследству, шары перешли Хантеру и Гейлу, соответственно. Первый сразу поручил связь своему секретарю, а герцог... Герцог засунул свой шар в шкаф, посчитав, что ему-то точно никогда ничего не понадобится. Ошибся. Ну вот, кажется, разобрался. Гейл активировал хрустальный шар и перевел дух. Справился, увидев в нем чуть помятое лицо дежурного офицера. Сдается, тот прилег вздремнуть. «Тьес Моризон еще во дворце?» Не размениваясь на приветствие, поинтересовался Гейл. «Сейчас узнаю ваша светлость». Герцог саркастически хмыкнул. Этот тоже пялился на его лицо. но хотя бы не отворачивался. Через пару минут шар затрещал, и все тот же дежурный офицер сообщил неутешительные новости. Мол, Тьес уехал. «Куда?» Пальцы Гейла сжались, как у хищной птицы. «Не могу знать ваша светлость», — развел руками военный. «Он нам не докладывает. Но вы у капитана личной охраны короля спросите. Тиес кое-кого из его ребят прихватил. И вчера они тоже вместе куда-то ездили, может, туда же?» «Обязательно спрошу». Мрачно кивнул герцог и завершил сеанс связи. «Итак, заместитель избегал его, теперь это очевидно. Более того, у него завелись какие-то дела с личной гвардией Хантера. Не нужно быть ими пядей во лбу, чтобы догадаться, чью волю они исполняли. Если приедет Архивариус, пусть подождет», — на ходу распорядился Гейл и быстрым шагом направился в покое короля. Он не боялся разбудить брата. Тот ложился поздно. Помешать любовным утехам возможно, но герцогам мало тревожили подобные мелочи. Взвинченный он ворвался в апартаменты Хантера, однако здесь герцога поджидал сюрприз. Кабинет оказался заперт, из-под двери не пробивался свет, не доносилось ни звука. Стража беспрепятственно пропустила его в спальню, но и там Хантера не оказалось. После короткого допроса выяснилось, что никто не видел и не слышал короля вот уже полтора часа. И самое интересное, он пропал после визита Файлаха Моризена. Ноги понесли Гейла дальше. Словно мальчишка, он перепрыгивал через ступени, стремясь до смены караула обойти все ворота. Предчувствие шептало, это важно. А как любой человек, наделенный даром, герцог привык доверять интуиции. Успел. Герцог перехватил усталых гвардейцев, когда они, тихо переговариваясь, сменились на посту возле служебных ворот и брели кухню за заслуженной едой. Вид принца крови в таком месте, вдобавок в такой час, несколько обескуражил. Однако, в силу должности, Гейл частенько появлялся после заката. Солдаты отдали ему честь. Они ожидали, что герцог по обыкновению пройдет мимо, к конюшням. Но он пожелал поговорить с ними. Хм, пожалуй, это междометие лучше всего передавало сумбур мыслей в голове Гейла. Файлок действительно покинул дворец в сопровождении капитана личной охраны короля — пары его подчиненных и неустановленного лица, прятавшего лицо в складках капюшона. Это те же, но кроме того закутанного, с которыми он в прошлый раз уезжал. Гвардеец попался словоохотливый. «Может, ты даже знаешь, куда?» Герцог достал из кармана золотую монету и подбросил на ладони. Ее блеск завораживал. Оба гвардейца не могли отвести взгляд от соблазнительной приманки. «Знать не знаю, ваша светлость, но им хорошо заплатили». Вроде в соседнее графство прокатились. Часик-два отсюда. Задумчиво почесав подбородок, Гейл отпустил служивых. Не успел он сделать и пары шагов. Как запыхавшись, его окликнул давишний подчиненный, тот, который принес конверт на имя Файлаха. Даже в тусклом свете фонарей было видно, как он бледен. «Ваша светлость, милорд!» Бедолага втянул голову в плечи, явно опасаясь сиятельного гнева. «Если ты про Файлаха, то я в курсе, что он уже уехал». Но молодой инквизитор собирался сообщить ему совсем другое. «Как мертв!» Гейл во все глаза уставился на него. «Не больше пары часов, как приставился!» Несчастный гонец мечтал провалиться сквозь землю. Кто-то подстерег его и ударил по голове. «На лестнице нашли!» «Прямо у вас под носом!» Герцог в сердцах ударил рукой по бедру. «Да что за день сегодня такой? То заместителя никак не поймаешь, то старого архивариуса кто-то убил!» Добавить к этому полную неизвестность в отношении местонахождения Ирен и странное исчезновение короля и захочется рвать и метать. Еще и Стейн это, — угрюмо пробормотал он. Зачем Файлаху понадобились бумаги какой-то Эрнестины Стейн? Так это про прабабушка его, — просиял инквизитор. Хоть в чем-то он сможет услужить начальнику. Бабка по материнской линии. Помнится, он хвастался, что она была последней госпожой Стейн. Чуть ли не от самого Всевышнего происходило. Привирал, конечно. Он еще что-то говорил, но Гейл не слушал. В голове у него щелкнуло. Разрозненные кусочки встали на свои места. Пусть пока в мозаике оставались лакуны, главное он уже знал. Отмахнувшись от подчиненного, не сейчас. Плевать уже на старого архивариуса. Герцог направился к караулке. В голове вертелось. «Графство Тей, надо успеть».